Я бы хотела жить с вами в маленьком городе. Почему вдруг возникает это странное желание поменять большую жизнь на крошечную? Зачем цветаевые вечные сумерки и Роза, сердце, корабль и обязательно не любовь, апофеоз драмы, деревенская гостиница. И он равнодушный, беспечный. Роза, сердце. корабль. Маленький домик в тихом пригороде недалеко от реки. Нет, не на берегу, о которой бьют прославленные волны. Нет, чуть дальше, в узком переулке, где почти налезая друг на друга двориками, садиками, теснятся одноэтажные разноцветные дома. Я бы выбрала желтый. Мне кажется, я его уже видела. Он недалеко от той улицы, где жил Моцарт. Или по-прежнему живет. По вечерам он играет на флейте, высунувшись из окна со ставнями. По булыжной мостовой цокают копытами лошади, и фаэтоны чуть заваливаются на бок на тесных поворотах. Счастье обязательно должно быть маленьким. Пусть даже в саду не будет речки и мостика через нее, не надо и цветущей вишни, только розовый куст пусть обвивает перила у низкого крыльца, и багровые лепестки падают прямо под ноги. Я бы вставала рано-рано, лишь завидев рассвет сквозь щель в ставнях, и ни за что не открывала бы их, чтобы утренний свет не упал бы вдруг на твое прекрасное лицо. Я хочу разбудить тебя сама. Я проведу пальцами от лба вниз по тонкой античной линии и увижу, как чуть дрогнут сперва уголки губ, и ты, не открывая глаз, засмеешься, а потом заспешишь. Уже утро, уже пора, рогат рубят. Смолкнет звук твоих шагов, и я останусь одна. Разве это одиночество? Моя душа полна тобой, и жизнь моя полна пустяков. Я просуну руку под ручку плетеной корзинки и пойду на рынок. Он тут недалеко, на площади перед церковью. Мне некуда спешить. До обеда еще далеко, и я буду медленно ходить между рядами, рассматривая на свет каждый кабачок, разглаживая взглядом листья салата и щупая шершавую шелуху крепкого, как мое сердце лука. а <гас> лук! Боже мой, я не знаю, могу ли я добавить врагу жареный лук. Алло, это я! Даже если бы я не узнал твой голос, я вижу твою имя на экране. Это я. Это ты. Скажи, как ты относишься к жареному луку? Я люблю жареный лук. Я даже соскучился по жареному луку. Я правильно сказал? Ты скоро? Я постараюсь. Лук в корзинке, кофе в чашке, я в домике. Он придет раньше, еще будет светло, и еще будет тепло, и мы пойдем вдоль реки и будем говорить, перебивая друг друга, словно стараясь наговориться перед долгой разлукой. Черная шелковица встанет у нас на дороге, и ветви спустятся ровным кругом, как шатер. А у вас растут эти ягоды? У нас их называют дуд. Растут на юге и называются шелковица. Осторожно, они пачкают пальцы. Я стою в шатре из веток и срываю, не боясь запачкаться, черные мягкие ягоды. И сладость их тает во рту, и тает, тает где-то внутри его голос. И мне не надо даже поворачиваться, чтобы видеть, как он говорит, потому что я знаю наизусть каждое движение его губ. По реке скользят лебеди, как маленькие корабли, а вдоль реки бежит зеленая полоса травы, вся усеянная маленькими белыми ромашками. «Сорви мне цветок». Он наклонился, перегнул тонкий стебелек и протянул мне. У нас на ромашках гадают, и я начинаю медленно отрывать лепесток за лепестком. Любит, не любит, любит, не любит. Последний лепесток чуть подрагивает, «Лети, лети, лепесток, на запад, на восток, Чуть коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели». «Не любит. Равнодушный, беспечный». «Я сорву другой». «Не надо. Зачем?» «Тихий вечер, вечные сумерки, Я зажгу лампу, повернув фитиль. Какая-то птица поет свою вечернюю песню, Едва шелестит в саду весенние листва». Самая лучшая погода — это та, которую не замечаешь. Самое счастливое счастье, которого на самом деле нет. Будет ли? Будет ли? Тебе хорошо со мной? А что, похоже, что я себя заставляю? Бог весть на что это все похоже. Мы ведь не заслужили покоя. Разве только любовь?